Глава 23 Волков побледнел так, что стал похож на одного из моих подопечных в морге. Его рот открывался и закрывался, как у выброшенной на берег рыбы. Но слова не шли. "Это недоразумение", выдавил он наконец. "Я просто просто перепутал". Я мысленно усмехнулся. Какая жалкая, предсказуемая ложь. Но я молчал, потому что Сомов, сам того не зная, только что наткнулся на настоящую золотую жилу. На компромат, по сравнению с которым, врачебная ошибка с Синявиным — просто детская шалость. Промедол. В этом мире, как и в моем старом, это слово было синонимом проблем. Сильнейший опиоидный анальгетик — наркотик, способный и снять адскую боль, и подарить короткое, липкое забвение. Именно поэтому он находился под строжайшим имперским контролем. Каждая ампула на учете, каждый рецепт на специальном бланке в трех экземплярах, каждый миллилитр, подпись пациента, медсестры и лечащего врача. В прошлой жизни в темных землях я активно использовал его аналоги, не для лечения, конечно. Концентрированный раствор, введенный в сонную артерию, идеально подавлял волю и сопротивление, особо упрямых пленных лордов света перед допросами. Они выкладывали все — военные тайны, секреты своих орденов, имена любовниц, а после ждало сладкое небытие. Очень эффективный инструмент. Я прекрасно знал, что бывает за его нелегальный оборот, за подделку рецептов, за потерю ампул. В империи за такое не сажали в тюрьму, за такое вешали. Быстро, публично и без лишних разговоров. Похоже, наш амбициозный Егор влип. И влип по-крупному. Волков. Промидол! Морозов покачал головой с видом полного недоумения. Да он прекрасно знает все правила учета и назначения наркотических препаратов. Он у нас ответственный сотрудник, тут явно какая-то ошибка. Ошибки здесь нет, Александр Борисович. Я достал из кармана свой планшет. Есть система. Сомов только что дал мне в руки ключ. Я уже знал по опыту, и не только из этого мира, где есть один такой случайный рецепт, там, скорее всего, есть и второй, и третий. Нужно только внимательно посмотреть. Я достал из кармана свой планшет и быстро вошел в систему учета назначений. Давайте проверим, каким образом наш доктор Волков помогал доблестным хирургам. Просто ради интереса. Я открыл список пациентов, которых вел Волков за последний месяц. И начал быстро просматривать его назначение. Мои глаза цеплялись за знакомое слово «промедол». Так, пациентка Иванова, три дня назад. Перелом лучевой кости без смещения. В карте отмечена умеренная боль. Назначен «промедол». Сомов также судорожно листал свой планшет. Его глаза бегали по строчкам, а лицо мрачнело с каждой секундой. Пожилой мужчина, фамилия Зайцев. После планового удаления желчного пузыря, третьи сутки, состояние стабильное и снова промедол. Я зачитал приписку. С формулировкой «На ночь, чтобы лучше спал». «Твою мать!» — прошептал Сомов, продолжая пролистывать данные на экране. «Он же раздает его, как оскорбинку. Молодая женщина, Кольцова, после диагностической лапароскопии». Я нашел еще один случай. Минимальный болевой синдром. И опять промедол. 15 марта. Сомов замер. Его глаза расширились. Так, а вот это уже интересно. Пациентка Ложкина. Запись медсестры. Промедол введен внутримышечно, согласно назначению доктора Волкова. А подписи самой пациентки в листе учета наркотических препаратов нет. Морозов медленно, очень медленно поднялся из-за стола. Его лицо из бледного стало багровым. Он обошел стол и подошел к Волкову. Его голос был тихим, почти перешедший на шепот. И от этого он пугал гораздо больше, чем любой крик. «Волков, ты торговал наркотиками в моей клинике!» «Нет, я... Пациенты просили, у них были сильные боли. Они умоляли!» — лепетал Волков, ужимаясь в кресло. «Боли от растяжения связок, которые лечатся промедолом?» Морозов почти рычал. «Ты хоть понимаешь, что это значит? Это не просто увольнение, это проверка из департамента по контролю за оборотом наркотиков. Уголовное дело! Скандал на всю империю! Закрытие клиники!» Он резко повернулся ко мне, его взгляд смягчился. «Пирогов, идите, занимайтесь своими делами». «А с вами...» он снова посмотрел на съежившегося в кресле Волкова. «Мы еще поговорим. Очень долго. И очень обстоятельно. С привлечением службы безопасности. Я вышел из кабинета, оставив за спиной начало-конца карьеры доктора Волкова, с трудом сдерживая довольную улыбку. Все вышло даже лучше, чем я планировал. Волков не просто некомпетентен. Он криминально некомпетентен. И глуп. Дело, конечно, замнут. Не стану доводить до казни. Но после такого пятна в биографии, он не то, что в нашей клинике. Ни в одной больнице этого города работать не сможет. А Морозов? Теперь он мне даже обязан. Враг моего врага, как говорится. Но расслабляться было рано. Старый Лис непредсказуем. И то, что он избавился от одной проблемы с моей помощью, не значит, что он не попытается избавиться от меня, как только я стану ему не нужен». А сейчас пора было собирать урожай. Я направился в палату к тому парню, которого утром вытащил с того света. Он должен был уже очнуться и созреть для того, чтобы щедро поделиться своей благодарностью. Я вошел в палату и замер. Парень лежал на кровати, опутанный проводами, подключенный к капельнице. Но он не пришел в себя. Он был в глубоком, неестественном сне. Его грудь мерно вздымалась в такт работе аппарата искусственной вентиляции легких. И ни одна душа не удосужилась мне об этом сообщить. Ну что за людишки? Спасающих пациента, они даже не могут отправить короткое сообщение, чтобы ввести в курс дела. Я открыл его электронную карту на своем планшете. И все понял. Статус «Постреанимационная болезнь». Гипоксическое поражение ЦНС. Запущен протокол терапевтической гипотермии и нейропротекции. Утверждено заведующее отделением ПА. Картина сложилась. После моего ухода парню, очевидно, стало хуже. Нарастала заторможенность, зрачки начали плавать, классические признаки отека мозга после кислородного голодания. Медсестры запаниковали и, разумеется, позвонили не мне, стажеру из морга, а его фактическому лечащему врачу а юридически, по всем бумагам, им был Сомов, как заведующий, принявший пациента в свое отделение. Он в искусственной коме. Его мозг целенаправленно охлаждает, чтобы спасти от дальнейшего разрушения. Шансы 50 на 50. А это означало одно. живы мне не видать еще как минимум несколько дней. Если он вообще очнется в здравом уме. Прекрасно. Я пролистал карту дальше и наткнулся еще на одну странность. В графе «Контактные лица» пусто. Ниже запись дежурной медсестры, многочисленные попытки связаться с родителями по указанному в карте номеру не увенчались успехом. Абонент не отвечает. Странно, их сын при смерти, а они просто пропали. Я отметил это про себя. Еще одна загадка в копилку этого безумного дня. Ладно, с этим парнем пока все ясно. Нужно ждать результатов его обследования, которые будут только завтра. Поворонцовой — то же самое. Результаты ее специфических анализов придут не раньше утра. Это значит, что в терапии на сегодня ловить больше нечего. Можно со спокойной душой отправляться на свое основное место работы — в морг. Там, по крайней мере, пациенты предсказуемы. И не вводят себя в искусственную кому без предупреждения. «Что ж, доктор мертвый, я иду. Надеюсь, сегодня у нас снова будут интересные вскрытия». Я спустился в морг. Тишина. Непривычная, полная тишина. Обычно в это время доктор мертвый сидел за своим столом, листая какой-нибудь древний фолиант, и бормотал себе под нос проклятия в адрес живых. Но сегодня его кабинет пустовал. Только лампа на столе горела, освещая раскрытую книгу. Где же он? Впрочем, неважно. Сейчас мне нужна была тишина. И еще кое-кто. Я оглядел секционную, пусто, холодильная камера, тоже. Я начал беспокоиться. После моего отключения в палате Воронцовой он исчез. Куда он мог деться? И тут я заметил его. За массивной, гудящей холодильной установкой в самом темном и пыльном углу морга я увидел знакомое слабое зеленое мерцание. Он прятался. «Нюхаль!» — тихо позвал я. «Иди сюда!» Из установки медленно, неуверенно высунулась его костяная морда. Он посмотрел на меня, и его зеленые огоньки были тусклыми, полными страха и неуверенности. Он сделал один крошечный шаг и замер, ожидая моей реакции. «Ко мне!» — повторил я. На этот раз тверже, но не со злобой. «Это приказ!» И тут его словно прорвало. Он издал радостный, скрипучий щелчок, подпрыгнул до самого потолка от счастья, и в два молниеносных прыжка оказался у моих ног. Он ловко, как белка, забрался по моей штанине на плечо и с силой утнулся своей холодной костяной мордой мне в шею. Я почувствовал, как он мелко дрожит. Когда мне стало плохо в палате, когда моя жива упала до нуля, он почувствовал разрыв нашей связи и испугался. Испугался, что остался один в этом чужом враждебном мире и побежал туда, где ему было безопаснее всего. Мертвым. В морг. Логично. Вполне логично для создания сотканного из костей темной магии. Я осторожно, чтобы не спугнуть, потрепал его по костяному гребню на спине. Твердо, но не грубо, жест, который он понимал лучше любых слов. «Все в порядке, малыш», — прошептал я. «Я не умер. Пока что. Ты же знаешь, меня так просто не убьешь». И в ответ Нюхаль довольно заурчал. Тихий, вибрирующий, абсолютно невозможный звук которой не должна была издавать костяная ящерица. Но мой фамильяр всегда был полон сюрпризов. И я был рад, что он снова со мной. Кажется, в этом проклятом мире у меня все-таки был один настоящий друг. Ладно, хватит нежностей. Я осторожно снял его с плеча и посадил на стол. Пора работать. Я сел за стол доктора мертвого и принялся разбирать накопившиеся за день бумаги. Рядом, свернувшись калачиком на стопке старых журналов, устроился нюхаль. В морге царила благодатная тишина. В журнале поступления я увидел новую запись, сделанную аккуратным каллиграфическим почерком мертвого. Иванов И.И. И. 56 лет. Причина смерти ОКС. Острый коронарный синдром. Подготовить к вскрытию. Камера номер 7. Я направился к холодильной камере номер 7. Открыл тяжелую, обитую металлом дверь. Пусто. Проверил соседнюю, восьмую. Тоже. Перепроверил запись в журнале. Камера номер семь, все верно. Странно. Запись есть, а тела нет. Неужели украли? Бред. В морге не воруют покойников. Перепутали бирки? Возможно. Но мертвый педант до мозга костей. Он таких ошибок не делает. «Потеряли кого-то, докторишка!» Раздался за спиной мерзкий, насмешливый голос. Семенович стоял в дверях, уперев руки в бока и ухмылялся во весь свой беззубый рот. «А, вот же он!» Санитар театрально хлопнул себя по лбу. «Совсем память дырявая стала!» Он прошел в дальний угол технического помещения за массивный гудящий компрессор холодильной установки. Сдернул старую грязную простыню, Под ней на ржавой каталке лежало тело. «Вот ваш, Иванов! Я во времена сюда закатил, пока полы в основном зале мыл. Чтобы не мешался!» Совсем из головы вылетело. Забыл предупредить. Семенович мерзко расхохотался, довольный своей гениальной шуткой. «Не смешно!» Устало выдохнул я. Я молча взялся за каталку и покатил ее к рабочему месту. Молчание растягивалось. Становилось тяжелым, как свинец. Я чувствовал спиной, как его веселье сменяется недоумением, а затем тревогой. «Поаккуратнее надо с такими шуточками, Семенович», — сказал я, не оборачиваясь. «А что ты имеешь в виду?» Голос санитара потерял всю свою веселость. Я молчал, продолжая катить каталку. «Эй, я тебя спрашиваю!» в его голосе появились откровенно панические нотки. Я остановился у секционного стола и очень медленно повернулся к нему. Я смотрел на него не со злостью, а с профессиональным холодным интересом, как на нового сложного пациента. «Тише, Семенович, не нервничай так. Садись, а то упадешь», — посоветовал я. «Чего бы мне это падать?» «Садись, я говорю. У меня глаз намета на такие вещи. Ты же не хочешь, чтобы у тебя случился приступ прямо здесь, среди собственных клиентов?» Семенович, что-то бормоча себе под нос, опустился на ближайший стул. «У тебя ведь давление повышенное. Давно?» Я активировал легкое некрозрение. «Сегодня где-то 150 на 90, не меньше. Левый желудочек сердца уже барахлит. Гипертрофия миокарда, утолщение стенки. Экстрасистолы. Неочередные сокращения. В последнее время участились, правда? Чувствуешь иногда, как сердце спотыкается, особенно после нагрузки. Семенович побледнел и молча кивнул. — А еще у тебя небольшой кальцинат. Отложение солей кальция в восходящей аорте. Я ткнул пальцем в свою грудь. — Вот здесь. Пока маленький, но он растет. Если не займешься своим здоровьем, Семеноч, то через пару лет окажешься на этом столе. Только уже в качестве моего клиента. Санитар смотрел на меня, как на призрака. Его лицо из красного стало землисто-серым. — Как? «Как ты это видишь? Ты что, рентген?» «Я многое вижу, семёныч Поэтому мой тебе добрый совет. Больше так не шути. Стресс тебе категорически противопоказан. А теперь будь добр, принеси мне крепкого чаю с двумя ложками сахара. Мне нужно восстановить силы после всех этих розыгрышей». Семёныч вскочил и, спотыкаясь о собственные ноги, умчался выполнять приказ. «Суеверный страх, лучший» и самый надежный мотиватор для таких простых душ. Теперь он будет смотреть на меня, как на и бояться даже косо взглянуть в мою сторону. Полезное приобретение. Свои глаза, уши и личный чайный сомелье в морге. Семеныч принес дымящийся чай, поставил его на стол с поклоном, достойным императора, и тут же исчез, бормоча что-то о неотложных делах. Кажется, я приобрел себе личного раба. Что ж, неплохо. Я отпил сладкий чай и приступил к работе. Мертвый оставил мне три тела для подготовки к выдаче родственникам. Рутинная, почти медитативная работа. Обмыть, зашить разрезы после вскрытия, придать лицу умиротворенное выражение. Но что-то было не так. Работая с первым телом, телом того самого Иванова, я почувствовал отклик. Слабый, едва уловимый, как вибрация далекой натянутой струны, но определенно отклик. Раньше мертвая плоть была для меня просто глиной. Инертной, холодной, послушной, но абсолютно мертвой. А сейчас, сейчас в ней что-то было. Неха жизни нет. Это была моя собственная сила, которая начала входить с ней в резонанс. Картина складывалась. Моя некроманская сила действительно выросла, и толчком к этому послужил именно тот случай в палате Баранцовой, когда я балансировал на самой грани. Когда мой сосуд был почти пуст, приближение к собственной смерти, это пограничное состояние обострило мою связь с ней. Это был опасный, но, как оказалось, очень эффективный метод прокачки. Я сосредоточился, направив тонкую, почти невидимую струйку живы в мертвое тело. Раньше это было как лить воду в песок, энергия просто бесследно уходила в никуда. Теперь, теперь было иначе. Я чувствовал, как ткани откликаются, хоть и вяло. Они не оживали, до этого было как до луны, но они реагировали. Нервные окончания слабо вибрировали, мышцы подрагивали на микроуровне. Ну, давай же, пробормотал я, усиливая поток и концентрируясь на руке покойника. «Хоть пальцем пошевели! Покажи мне, что ты меня слышишь!» Ничего. Тело оставалось абсолютно мертвым. «Тьма!» — выругался я вслух от досады. «Почти получилось, но не хватило сил. Или сноровки в этом новом теле. И тут Нюхаль, который до этого с интересом наблюдал за моими манипуляциями, решил помочь. Он спрыгнул с моего плеча прямо на голову трупа и начал на ней подпрыгивать, словно пытаясь его расшевелить. «Нюхаль! Прекрати дурака валять, ты мне мешаешь!» — велел я. И тут я увидел это. Глаз трупа. Правый. Он дернулся. Один раз. Едва заметно, но я это видел. Мышца века сократилась. Вот это да! Вот это прорыв! Раньше максимум, чего я мог добиться в этом теле, это замедлить процесс разложения на пару часов. А теперь мышечная реакция. Конечно, до полноценной некромантии, до поднятия легионов из могил было еще очень далеко. Но это был не просто шаг, это был гигантский скачок. Проклятие, которое заставляло меня спасать живых, которое питалось жизнью, парадоксальным образом стало усиливать мою связь с мертвыми. Чем больше живы проходило через меня, тем сильнее стала становиться моя темная сторона. Какая извращенная! Но прекрасная ирония. Чтобы стать лучшим некромантом, мне нужно стать лучшим лекарем. Мой враг, сам того не желая, дал мне в руки ключ к невиданному доселе могуществу. Домой я возвращался в редком для себя приподнятом настроении. День выдался на удивление продуктивным. Враг повержен и унижен, потенциальный союзник в лице Варвары приобретен а главное, мои истинные некроманские силы начали пробуждаться. Впервые за долгое время я почувствовал не просто надежду на выживание, а предвкушение возвращения былого могущества. Но у подъезда меня ждал сюрприз. Двор гудел, как растревоженный улей. Дюжина крепких парней, бойцов Паши, загружала в два массивных черных внедорожника, какие-то длинные, завернутые в брезент свертки. Оружие рунические пистолеты и короткоствольные автоматы. Неприкрыто проглядывала из-под полов их длинных плащей. В воздухе пахло озоном, порохом и злой холодной решимостью. Паша, он же черный пес, стоял у головной машины, отдавая последнее распоряжение. Увидев меня, он кивнул. Я подошел. — Что происходит? Переезжайте? — Война, док! — мрачно ответил он, захлопывая дверцу внедорожника. «Серые волки совсем оборзели. Сегодня днем напали на наш склад, на Пресне. Троих наших положили». «И?» «И мне нужна твоя помощь». Он сделал шаг ко мне. «Поедешь с нами». «Я не боевой медик, Паша». Я поднял бровь. «Я патологоанатом и терапевт. Латать пулевые ранения на ходу под огнем — не совсем моя специализация». «Знаю». Его голос стал тихим, но настойчивым. «Но ты лучший док в этом городе. Мои ребята тебе верят. Они видели, как ты серого с того света вытащил. Одно твое присутствие придаст им уверенности. Поехали. Прошу».